Все же, что за тоска? Слишком много рук касалось ее молодого тела, слишком покорна она в своем бесстыдстве. Ну а сам он? Кто он такой? Свинья и больше ничего. В памяти всплыло стихотворение, случайно прочитанное в одной из книжных лавок Парижа, где он листал томик чьих-то стихов, должно быть, одного из тех поэтов, которые выпекаются во Франции каждую неделю и о которых тут же забывают. Он снова видел перед собой лимонно-желтую стопку нераспроданных экземпляров и ту страницу, страницу с нечетным числом, и снова слышал строки, которыми кончались эти странные стихи: где силы взять, где храбрости набраться, чтобы в собственную душу заглянуть без отвращения, без замерзения видеть собственное тело. Покуда Падро Перрони продолжал размышлять над неким Ла Фарина и неким Крипси, но и князь уснул, погруженный в схожее с отчаянием блаженство и рысью гнедых, жирные крупы которых поблескивали при свете фонарей коляски. Проснулся он лишь у поворота перед виллой Фальконери. Этот тоже хорош, раздувает пламя, которое его же и пожрет. Дома в спальне вид бедной Стеллы в чепчике с аккуратно зачесанными волосами, вздыхающей во сне на огромной высокой медной кровати, растрогал и привел в умиление князя. Семерых детей родила она мне, и только мне принадлежала. В комнате стоял запах валерьянки, последнее напоминание об истерическом припадке. «Бедная моя, стелучим!» — сокрушался он, взбираясь на кровать. Проходили часы, но уснуть он не мог. Своей могучей дланью Господь соединил в его мыслях три пламени. Огонь объятий Марианины, жар французских стихов, гневное пламя повстанческих костров на горе. Однако ближе к рассвету княгине представился случай осенить себя крестным знаменем. На следующее утро лучи солнца разбудили полного сил князя. Выпив кофе надев красный халат с черными цветами, он брился своё зеркало. Бенедико положил ему на туфлю свою тяжелую морду. Брево правую щеку, князь в зеркале увидел лицо стоящего за ним молодого человека. Худое лицо с застывшим выражением почтительной насмешки. Он продолжал бриться, не повернув головы. «Танкреди? Что ты натворил прошлой ночью?» «Здравствуй, дядя! Что я натворил? Ровным счетом ничего!» с друзьями, клянусь. Святая ночь. Не то что некоторые мои знакомцы. Те развлекались в Палермо». Князь принялся тщательно скоблить трудное местечко между губой и подбородком. Племянник говорил слегка в нос, и в голосе его звучало столько молодого задора, что невозможно было сердиться. Князю осталось лишь выразить свое удивление. Он повернул голову и взглянул на племянника, не отнимая полотенца от подбородка. Танкреди был в охотничьем костюме, щегольская куртка, высокие краги. Можно узнать, кто этот знакомец. Да, дядюшка, ты Собственно, глазами видел тебя у заставы возле виллы аэрольди когда ты разговаривал с сержантом. Ну и дела, в твои-то годы. Да еще в обществе преподобного Перроне. Остатки было распутства. Племянник действительно слишком обнаглел. Считает, что ему все дозволено. Свось узкие щели век, на князя пристально глядели смеющиеся, мутно-голубые глаза. Глаза матери Танкреди, его собственные глаза. Князь почувствовал себя оскорбленным. Танкреди и в самом деле не знает удержу, но духа для упреков не хватило. К тому же племянник прав. А ты что так разоделся? Что случилось? Бал маскарад утру? Мальчик стал серьезен. На его треугольном лице неожиданно появилось мужественное выражение. «Уезжаю, дядюшка! Через час уезжаю!» «Зашел проститься с тобой!» Сердце бедного Салина мучительно сжалось. «Дуэль?» «Да, дядюшка, дуэль серьезная. Дуэль с королишкой Франциско. Побойся Бога!» Я отправляюсь в горы под фекуцией, не говоря об этом никому, особенно Паола. Большие дела готовятся, дядюшка. Не хочу сидеть дома. Впрочем, останься я дома, меня тотчас же схватят». Неожиданно перед князем возникло одно из привычных видений. Жестокая картина партизанской войны, перестрелка в лесу. И вот он крыди лежит на земле с распухшим животом, как тот несчастный солдат. «Ты с ума сошел, дорогой!» Быть заодно с этими людьми. Все они бандиты и мошенники. Фольканери должен быть с нами за короля. Глаза мальчика снова стали смеяться. За короля, конечно. Но за какого? У племянника один из тех приступов серьезности, которые делают его таким непостижимым, таким милым. Если там не будет нас, они преподнесут тебе республику. «Раз мы хотим, чтобы все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось. Ты понимаешь?» И он обнял слегка взволнованного дядю. «До скорой встречи! Вернусь с трехцветным флагом!» Неужто риторика приятеля оказала легкое воздействие на племянника? Но нет, в голосе его звучали нотки, опроверкавшие весь этот пыл. Ну что за мальчик? И бредней, в то же время отрицание этих бредней – «А мой Паоло сейчас должно быть занят пищеварением своего жеребца Гуискарда». «Нет, вот кто мой настоящий сын». Князь поспешно встал, сорвал с шеи полотенца, порылся в ящике. «Танкреди, танкреди! Постой!» Он побежал вдогонку за племянником, сунул ему в карман мешочек золотых унций, прижался к его плечу. А тот смеется. «Ты финансируешь революцию!» «Ну, дядюшка, спасибо! До скорого!» «Тетку за меня расцелуй!» И вниз по лестнице бегом. Снова был призван бендика, который умчался, было вслед за другом, наполняя виллу радостным лаем. Лицо было выбрито, умыто. Появился лакей, чтобы обуть и одеть князя. Трехцветный флаг. Да здравствует трехцветный флаг! Мошенники и плут только об этом и кричат. И что же значит сей геометрический рисунок? Просто собезьяничали у французов. Сколько он уродливее нашего белого знамени золотой лилии на гербе. И что им может обещать вся эта ерунда из кричащих красок? Настало время повязать на шею огромный галстук из черного атласа. Нелегкое это занятие, и мысли о политике лучше на время отложить. Один оборот, второй, третий. Огромные деликатные пальцы мастерили складки, разглаживали морщившуюся ткань. Прикалывали котласу головку медузы с рубиновыми глазами. «Подай чистый жилет. Не видишь этот в пятнах?» Лакей поднялся на цыпочках, чтобы помочь ему натянуть на себя резинкот коричневого сукна. Потом подал платок с тремя каплями духов в бергамот. Ключи, часы с цепочкой. Деньги он сам положил в карман. Вглянул на себя в зеркало. «Ничего не скажешь. Хорош еще. Остатки былого распутства». Тяжеловесные шутки у этого Тенкреди. Хотел бы я взглянуть на него в мои годы. Что станется к тому времени с этой тощей фигуркой? От мощных шагов звенели стекла в гостиных, через которые проходил князь. Дом был спокоен, светел, весь украшен. Главное, это был его собственный дом. Спускаясь по лестнице, понял. Раз мы хотим, чтобы все осталось как есть, Тенкреди он давно это знал та пойдет далеко. Комната конторы, которая молчаливо заполняла солнце, проникавшие сквозь опущенные шторы, были еще пусты. Хотя именно в этой части виллы совершались наиболее легкомысленные поступки, вид ее отличался спокойной суровостью. Натертый воском пол отражал висевшие на выбеленных стенах огромные картины, изображавшие поместье рода Салина. За черными золотыми рамами сверкали своими броскими красками полотна, Вот остров Салина с двумя горами-близнецами, окруженные кружевом морской пены, а по воде снуют расцвеченные флагами парусники. Затем Кверчето со своими низкими домами вокруг приземистой церкви Богоматери, которые группами тянулись вписанные голубоватой краской богомольцы. И еще Рогатизи, зажатые межгорных ущелей, и вокали казавшиеся крохотными в бесконечном просторе пшеничных полей, усеянных трудолюбивыми крестьянами. И донафугата со своим замком в стиле барокко и башенками пунцовыми, зелеными, золотистыми, которые, казалось, были украшены женскими фигурками, изображениями бутылей и скрипок. И еще много других поместьй, над всеми надежная защита, спокойное прозрачное небо и пляшущий леопард, скрывающий усмешку за длинными усами. Полотно празднично торжественное и каждый из них стремится утвердить блеск империи Салина. Все правы судить и карать. Наивные шедевры деревенского искусства прошлого века. Их назначение, однако, лишь определять границы поместья, облегчать подсчет площадей и доходов, так и не установленных точно. За свою многовековую жизнь богатство превратилось в украшения, в предмет роскоши и наслаждений. Упразднение феодальных прав привело к отмене обязанностей вместе с привилегиями. Богатство, подобно старому вину, оставило где-то на дне осадок в виде алчности, забот, вместе с тем и осторожностью, сохранив лишь крепость и цвет. Тем самым богатство изжило себя. Теперь оно состояло лишь из эссенций, которые, подобно всем эссенциям, быстро испарялись. Уже давно улетучились некоторые из этих поместьй, столь празднично глядевших с полотен. Память о них хранили лишь пестрые картины, да сами названия. Другие еще сохранились, но, подобно сентябрьским ласточкам, шубно собирающимся стайками на ветках деревьев, готовы были вот-вот улететь. Однако поместья было много, казалось, им никогда не придет конец. И все же ощущения, испытываемые князем при входе в свой кабинет, были, как всегда, неприятны. Посреди комнаты, словно башни, возвышался огромный письменный стол с десятками ящиков, ниш, углублений, тайников, откидных полочек громады из желтого дерева с темными инкрустациями, хитроумными ловушками, вращающимися частями и тайными приспособлениями, секрет действия которых был утрачен всеми, кроме воров, чем-то напоминала театральную сцену. Стол был завален бумагами, хоть князь весьма предусмотрительно заботился, чтобы большинство их относилось к далеким областям, подведомственным астрономии, количество бумаг, касавшихся земных дел все же оказалось достаточным, чтобы наполнить его сердце недовольством. Внезапно он вспомнил письменный стол короля Фердинанда в Казерте, также заваренный бумагами, ждавшими своего решения. Их назначением было создавать иллюзию воздействия на ход человеческих судеб. На деле же поток мчался сам по себе и совсем по другому руслу. Салина подумала о лекарстве, недавно открытом в Соединенных Штатах Америки, Оно позволяло без страданий переносить самые тяжелые операции и пребывать спокойным среди всяких бед. Морфием назвали эту грубую химическую замену стоицизма древних и смирения христиан. Бедному королю призрачное управление государством заменяло Морфий. Ему с в тех же целях служило нечто более высокое, предназначенное лишь для избранных – астрономия. Отогнав прочь мысли об утраченном рогатизе и о висевшем на волоске Ардживо Кале, князь погрузился в чтение самого свежего номера ученых записок. Последние наблюдения Гринвичской обсерватории представляют исключительный интерес. Однако вскоре ему пришлось расстаться с хладными просторами звездных царств. Вошел Дон Чичио Феррара, щитовод. То был сухонький человек, скрывавший свою склонную к иллюзиям хищную душу либерала, за внушавшими доверие стеклами очков и безупречными галстуками. Этим утром он выглядел бодрее обычного. Было ясно, что те же известия, которые вчера столь угнетающе подействовали на Падро Перрони, явились для него освежающим бальзамом. Печальные дела, ваше превосходительство, произнес он после обычных приветствий. Скоро грянет гроза, начнутся беспорядки. Немного постреляют, но затем все пойдет к лучшему, и новые славные времена настанут для нашей Сицилии. Нам бы только радоваться, если бы многим матерям не пришлось потом оплакивать своих сыновей. Князь хмыкнул, не выразив своего мнения. «Дон -чичи", сказал немного, погодя, «нужно навести порядок в сборе подати в Кверчете». Вот уже два года, как оттуда не поступает ни гроша. Вся отчетность в порядке, ваше превосходительство. Это была магическая фраза. Потребуется лишь написать Дону Анджела Матце, чтобы он принял все необходимые меры. Сегодня же представлю письмо на подпись вашему превосходительству. Он отправился рыться в огромных регистровых книгах. С двухлетним опозданием в них каллиграфическим почерком неукоснительно заносились все счета дома Салина, кроме действительно важных. Оставшийся один князь медленно погружаться в созерцание туманностей. Не события сами по себе злили его, а глупые мысли ночи чичья, с которым он тотчас же отождествил класс, готовивший к господству. Все, что говорит сей добрый человек, прямая противоположность истины. Оплакивать сыновей, которым суждено погибнуть – Но их-то и будет как раз самая малость, насколько я знаю, характер воюющих сторон, ни одним убитым больше, чем потребуется для составления победной реляции в Неаполе или в Турине, что одно и то же. Ну а насчет веры в славные времена для нашей Сицилии, как он выражается, то их нам обещали по случаю каждого из тысячи десантов, начиная от Никии. Времена эти так и не настали. Впрочем, почему они должны были настать? Ну а что произойдет теперь? Переговоры, простроченные безобидной перестрелкой, затем снова все будет по-прежнему, меж тем, как все переменится. Снова в памяти возникли двусмысленные слова Танкредии, которые он теперь, однако, понял до конца. Князь успокоился, перестал перелистывать журнал. Он разглядывал томимые жажды, изрытые склоны горы Пелегрина, извечные, как сама нищета.